Часть третья. Всего четырнадцать раз встречались они таким образом перед началом конца. То в парке, то в сосновом лесу, окружавшем его с юго запада то на холмах среди поросших вереском низин. Два раза встреча произошла в Каштановой аллее, и пять раз около пруда вырытого королем, дедом-принцессы. Тут была красивая поляна, обсаженная высокими хвойными деревьями с газоном, грациозно спускавшимся к воде. Принцесса садилась на траву, а Рэдвуд, лежа у ее ног и не спуская глаз с ее лица, рассказывал ей о прошлом, о своем отце, о задаче, возложенной на народ гигантов, о великом будущем, которое открывается перед ними. Обыкновенно они виделись на утренней заре, но дважды им пришлось встретиться после обеда, и в скором времени их скружили целые толпы девак, велосипедистов, пешеходов, выглядывающих из-за кустов, людей, подъезжавших к ним на лодках, чтобы лучше их рассмотреть и подслушать их разговоры. Это было первое указание на тот громадный интерес, который проявила вся страна к их свиданиям. И однажды, это было их седьмое свидание, ускорившее скандал, они встретились на чистой светлой поляне при ярком лунном свете и разговаривали шепотом. Ночь была тихая и жаркая. От общих соображений о судьбе гигантизма на Земле – Они скоро перешли к интересам более им близким, личным. В каждой встрече молодые гиганты все более и более убеждались, что между ними возникает чувство более нежное, чудесное и сильное, чем дружба, и, наконец, дошли до того, что, назвавшие это чувство настоящим его именем, очутились таким образом в положении Адама и Евы, обновленного человеческого рода на земле. Идя рядом на траве, под величественными каштанами,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 состоящими из костей и мяса, отлились в одно целое, эфирное, невесомое и насквозь проникнутое несказанным блаженством. Они произносили шепотом несколько нежных слов и затем замолкали, подсаживаясь ближе и всматриваясь в лицо друг друга при свете луны, во мраке ночи, под беспредельным небесным сводом, а вокруг них, словно часовые, возвышались темные и стройные сов.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 потому что любовь открывает ее даже мелким душам, а их души были гигантские, достойные из существ, вкусивших пищу богов. Можно представить себе ужасы негодования порядочного общества, когда она узнала, что принцесса, обрученная с принцем, настоящая принцесса ее высочества, в жилах которой течет королевская кровь, Ходит на свидание с гипертрофированным отротем простого профессора химии, не имеющим ни имени, ни богатства, ни положения в обществе, как будто бы на свете нет ни королей, ни принцев, ни прочно установленного порядка, ни чинопочитания, ничего, кроме гигантов и пигмеев. И разговаривал с ним, это доподлинно известно, как со своим возлюбленным. «Что если газеты пронюхают об этом?» — шептал сэр, Артур Пудль-Бутлик. говорили», – прошептал старый фрунбский епископ. «Там наверху еще новая история», – заявил старший лакей, перебирая десертные приборы. «Насколько я мог понять, речь идет о той принцессе великанше». «Говорят», – таинственно сообщила владелица пищебумажной лавки у главного входа во дворец, у которой американцы покупали билеты для осмотра парадных комнат дворца. «И, наконец». «Мы уполномочены опровергнуть», заявил Пейкеран в газете «Болтовня», и таким образом все заговорили об этом деле.